Глава п я т а Обследование щитовидной железы. Знания без рассуждений бесполезны. Рассуждения без знаний опасны. Лао Ци. В повседневной работе врача пациенты с проблемами щитовидной железы встречаются практически ежедневно. Прежде всего, это больные с достоверным анамнезом, прошлой историей, заболевания щитовидной железы, хирургических вмешательств на этом органе, пациенты, получающие лечение препаратами, влияющими на функцию щитовидной железы, имеющие клинические симптомы, характерные для болезней щитовидной железы. Основные признаки нарушения функции щитовидной железы. Быстрое изменение массы тела, нарушение ритма сердца, отеки, одышка, Боли в глазах, изменение влажности кожи, бесплодие, нерегулярный стул, выпадение волос, изменение настроения. Часто пациенты приходят на прием к эндокринологу с жалобами на ком в горле, чувство удушья, нарушение глотания. Многие убеждены, что эти ощущения обусловлены патологией щитовидной железы. На самом деле такие симптомы чаще всего связаны с заболеваниями органов дыхания, патологией пищевода, нарушением тонуса мышц шеи, изменениями шейного отдела позвоночника, паническими атаками. Болезни щитовидной железы в прошлом – основание для обследования пациента на предмет возможной патологии этого органа в настоящее время. Структура или функция. Нет никакой корреляции между наличием структурной и функциональной патологии щитовидной железы. То есть в значительном количестве случаев железа может иметь идеальную структуру при нарушении функции или нормально функционировать при грубых структурных изменениях. Поэтому врач, принявший решение о необходимости обследования, не может ограничиться полумерами, исследовав либо только структуру, либо только функцию железы. Обследование структуры железы — это осмотр, пальпация, УЗИ, КТ, МРТ. Они показывают, как расположена и как выглядит железа, какая у нее структура, размер, плотность, подвижность, есть ли в ней узлы. Структуру клеток железы показывает результат биопсии, ТАБ. Это ценная информация, но она не поможет нам узнать, хорошо или плохо работает железа. Обследование работы железы, ее функция — это исследование гормонов и сцинтиграфия, радиоизотопное обследование. УЗИ не покажет, нормально или ненормально функционирует щитовидная железа. Исследование гормонов не позволит определить, есть ли в железе узлы. Эти исследования дополняют, но не заменяют друг друга. «Доктор, мне надо на УЗИ». «На какое УЗИ?» «На УЗИ щитовидки». Кардиолог сказал, что у меня из-за нее перебои в сердце. Типичный разговор с пациенткой, явившейся на прием к эндокринологу. Вы уже знаете, дорогие слушатели, что если мы хотим выяснить влияние щитовидной железы на работу сердца, то нас интересует ее функция, а не структура. Покажет ли УЗИ нарушение функции щитовидной железы? Нет. Какое исследование надо сделать, чтобы узнать, правильно или нет работает щитовидная железа? Исследование гормонов. Эти истины кажутся азбучными любому эндокринологу, однако не только пациенты, но и многие врачи не понимают разницы между структурой и функцией железы. Здесь важную роль играют осведомленность и разумность самого больного. Наверное, вы заметили, уважаемые слушатели, что я не использую популярный вульгаризм «щитовидка». У меня были строгие преподаватели анатомии, которые приучили меня к корректной терминологии, когда речь идет о названиях органов и других медицинских терминов. Рекомендую и вам избегать просторечий типа «печенка», «серчишка», «щитовидка» и тому подобное в беседах с медицинским персоналом. Имена человеческих органов должны произноситься с уважением, по-моему, так. Чтобы текст слушался легче, иногда для удобства будем использовать сокращение «щитовидная железа», «щеже». Оценка структуры щитовидной железы. Для того, чтобы выявить структурную патологию щеже, практическому врачу, как правило, достаточно осмотреть область передней поверхности шеи и пропальпировать, прощупать щеже. В случаях, когда пальпация значительно затруднена, могут назначаться дополнительные обследования, чаще всего УЗИ. При пальпации врач оценивает расположение, симметричность, кожные покровы над железой, болезненность, плотность, однородность, узловые образования, состояние лимфоузлов. На основании осмотра и пальпации оценивается наличие, отсутствие зоба согласно рекомендациям и классификации ВОЗ. Нулевая степень. Железа не пальпируется, не визуализируется. Первая степень. Пальпируется, не визуализируется. Вторая степень. Пальпируется, визуализируется. Мы уже рассматривали и детально обсуждали эту простую и удобную классификацию, когда обсуждали эндемический зоб. В отдельных случаях для оценки структуры щитовидной железы и прилегающих к ней образований проводят ультразвуковое исследование УЗИ. УЗИ щитовидной железы. По неведомым мне причинам УЗИ щитовидной железы является одним из самых популярных, если не сказать любимых, исследований в нашей стране. По поводу и без повода, по показаниям и без них, это исследование проводится, наверное, каждому третьему пациенту. Возможно, дело в доступности и безопасности УЗИ, а также в повышенном интересе к здоровью щитовидной железы у большинства российских женщин. Как бы то ни было, сегодня УЗИ-ЩЖ е одна из самых востребованных диагностических процедур, причем востребованных в первую очередь пациентами, пациентками, а не врачами. Отсюда столько случайных находок при обследовании, не имеющих клинического значения, но причиняющих столько переживаний своим обладательницам. А между тем есть конкретные и довольно узкие показания к проведению УЗИ щитовидной железы. Показания к УЗИ-ЩЖ. Пальпируемое образование ЩЖ, е тиреотоксикоз, паралич голосовой складки, увеличение шейных лимфоузлов, случайное выявление узлов ЩЖ е при томографии шеи, аномнестические указания на рак ЩЖ, е невозможность пальпации ЩЖ. е По данным УЗИ невозможно поставить диагноз стереоидной патологии. УЗИ – вспомогательный метод визуализации, позволяющий оценить структуру, но не функцию органа. Главное правило описания УЗ-картины «что вижу, то пою». Диагнозы по данным УЗИ не ставятся. Правильное описание щитовидной железы по результатам УЗИ включает следующие позиции. Первое – расположение, форма. Второе – размеры и объемы долей, суммарный объем железы. Нормы объема ЩЖ у женщин до 18 кубических сантиметров, у мужчин до 25 кубических сантиметров. Нижней границей нормы не существует, но, как правило, минимальный объем щежи у взрослых 6-7 кубических сантиметров. Третья — структура. Указывается однородность, зернистость, плотность. Четвертое — фокальное образование, размеры, структура. Узлом щ е ж е считается фокальное образование, у которого хотя бы один размер больше или меньше одного сантиметра. К фокальным образованиям ЩЖ менее 1 см термин «узел» при описании неприменим. Пятое. Кровоток. Определяется доплерографией. Шестое. Заключение специалиста УЗИ. Нотабене. Сказал А, скажи Б. Сделав даже без показаний УЗИ щитовидной железы, необходимо проверить ТТГ. Без оценки функции заключения о наличии нормы патологии щитовидной железы дать невозможно. Помним, отсутствие структурной патологии щитовидной железы при УЗИ не свидетельствует о ее нормальной функции. Тонкоигольная аспирационная биопсия, ТАБ. ТАБ – важнейший и точнейший метод диагностики рака щитовидной железы. Если врач в процессе обследования ЩЖ дает направление на ТАБ, откладывать не надо. С вероятностью 98-100% можно будет сказать, представляет ли узел онкологическую опасность, и если это так, своевременно провести лечение. Не бойтесь ТАБ, это быстрая и почти безболезненная процедура, не страшнее обычного укола. Через несколько дней по итогам исследования полученного материала будет готово заключение с характеристикой узла, п о з в о л я ю щ е е определить дальнейшую тактику. Показания к ТАБ-ЩЖ Узловые образования ЩЖ е е от 1 см и более. ф о к а л ь н о е о б р а з о в а н и е менее 1 см, если пациент в группе риска по раку ЩЖ. и е Динамическое обследование доброкачественных узлов ЩЖ и е при их быстром росте, изменение структуры по данным УЗИ, появление увеличенных лимфоузлов. О чем расскажет ТТГ? Оценка функции щитовидной железы. У эндокринологов есть любимая поговорка – Проверь ТТГ и спи спокойно. Почему именно ТТГ? Дело в том, что ТТГ, тиреотропный гормон гипофиза, самый точный и чувствительный индикатор нарушений тиреоидной функции. При первом подозрении на нарушение функции ЩЖ не рекомендуется исследовать одномоментно ТТГ, Т4, тироксин, Т3, триодтиранин, й все известные а н т и т е л а к щитовидной железе, тиреоглобулин. Это излишне и не соответствует принципу «необходимо и достаточно». В качестве базового исследования достаточно оценить уровень ТТГ. Если он нормален, то дополнительные анализы не нужны. Функция щитовидной железы в норме. Оценка ТТГ. ТТГ – тиреотропный гормон, или в английской версии TSH – Tereoid Stimulation Hormone. Находится в обратно пропорциональной зависимости от концентрации периферических тиреоидных гормонов Т4 и Т3. То есть, чем выше уровень периферических тиреоидов, тем ниже уровень ТТГ. И наоборот, если уровень периферических тиреоидов низок, то ТТГ растет. Реакция ТТГ на изменение концентрации Т4 и Т3 требует определенного времени, поэтому нельзя мгновенно, например, в ближайшие дни после назначения лечения для щитовидной железы, оценивать уровень ТТГ. Потребуется не менее 8 недель постоянной терапии, чтобы ТТГ отразил результаты проводимого лечения. Показания к исследованию ТТГ. п о д о з р е н и е на нарушение функции щитовидной железы. Беременность на ранних сроках, бесплодие, планирование беременности, гиперпролактинемия, выделение из сосков, скрининг новорожденных на гипотиреоз проводится в роддоме. Лечение препаратами йода в анамнезе или перед их назначением. Лечение препаратами левотероксина для оценки эффективности дозы. з о б Высокий титр АТ к ТПО, антител к терапероксидазе. Выполнение даже без показаний УЗИ-ЩЖ. е Нарушение ритма сердца. Отеки неясного генеза. Анемия неясного генеза. Повышение холестерина. Повышение АСТ, аспаргиновой трансамилазы. АЛТ. аланиновой т р а н с а м и л а з ы ЛДГ, лактат дигидрогеназы и другие клинико-лабораторные патологические изменения, требующие интерпретации. Необъяснимая прибавка или потеря веса, склонность к запорам или неустойчивый стул, выпадение волос, изменение тембра голоса, осиплость, боли в суставах, нарушение менструального цикла, снижение либидо, храп во сне, витилиго, участки депигментации кожи, Сахарный диабет первого типа, гепатит С, болезни щитовидной железы у близких родственников. И это далеко не все. Теперь вы понимаете, уважаемые слушатели, почему эндокринологи предлагают сначала исследовать ТТГ, а потом уже спать спокойно. Фактически оснований исследовать ТТГ значительно больше, чем оснований не проводить это исследование. Нормальное значение ТТГ. От 4 до 4,00 микро МЕ на миллилитр. Для беременных в первом триместре от 1,10 до 2,5 микро МЕ на миллилитр. Во втором триместре от 2,00 до 3,00. В третьем триместре от 3,00 до 3,00. Для детей. Новорожденный 7,10 – 11 микро МЕ на миллилитр. 10 недель 6,10. 2 года – 0,4 – 7, 5 лет – 0,4 – 6, 14 лет – 0,4 – 5. Как оценить результат ТТГ, если он отклоняется от нормальных значений? Вы самостоятельно можете оценить результат ТТГ. Если ТТГ меньше 0,4 м и к р о м е н а миллилитр, предполагаем гипертиреоз, тиреотоксикоз. В этой ситуации следует досмотреть Т4-свободный, свободный тироксин, Т3-свободный, свободный три й о д тиранин и АТ к рецептору ТТГ, а также выполнить УЗИ-ЩЖ. Если ТТГ больше 4 м и к р о м е на миллилитр, предполагаем гипотиреоз. Следует досмотреть Т4-свободный и АТ к ТПО. В обоих случаях с результатами обследования нужно обратиться к эндокринологу. Важные рекомендации. Первое. Не нужно делать подряд все анализы, указанные на лабораторном бланке в разделе «Щитовидная железа». Все одновременно они не оцениваются никогда. Второе. Если вы получаете лечение левотероксином, оценивается только ТТГ. У беременных, получающих супрессивные дозы левотероксина, дополнительно оценивается Т4-свободный. Третье. Для оценки ТТГ, получающих левотероксин, требуется не менее 8 недель лечения стабильной дозой левотероксина. Четвертое. Прием некоторых лекарственных препаратов, например, глюкокортикоидов, с а м о т о с т а т и н а может влиять на значение ТТГ. Пятое. Нуждающимся в лечении аммиадароном, к а р д о р о н о м следует проверять ТТГ и т 4 с в о б о д н ы й перед началом этого лечения, а затем каждые три месяца на фоне лечения и в течение года после его прекращения. Шестая. Такие симптомы, как чувство кома в горле, затрудненное глотание, першение в горле, приступы нехватки воздуха, приступы паники, не являются характерными клиническими признаками тиреоидной патологии и не требуют первоочередной консультации эндокринолога. с е д ь Исследование а т к т п о проводится однократно, один раз в жизни. Результат не требует оценки в динамике. При выявлении повышенного титра АТК-ТПО показано ежегодное исследование ТТГ, так как у здоровых антителоносителей к ТПО умеренно повышен риск развития гипотириоза. Восьмое. Исследование тиреоглобулина ТГ и антител к тиреоглобулину АТК-ТГ проводится тем пациентам, у которых была т и р е о и д э к т о м и я и последующая радио-йод-терапия по поводу высокодифференцированного рака ЩЖ. и Девятое. и с с л е д о в а н и е т и р е о г л о б у л и н а и антител к щитовидной железе не имеют диагностического значения при узловом зобе. д е с я т При выявлении узлового зоба показано исследование кальцитонина для исключения медулярного рака ЩЖ. и е Другие методы обследования щитовидной железы. р а д и о и з о т о п н ы е и с с л е д о в а н и я сцинтиграфия. Для этого метода обследования используются р а д и о ф е р м а п р е п а р а т ы изотопы йода, И-131, И-123 или технеция ТЦ-99, способные накапливаться в тиреоидной ткани в узлах щитовидной железы в метастазах высокодифференцированного рака. с ц и н т и г р а ф и я позволяет получить о щитовидной железе ту информацию, которую не предоставляет ни один другой диагностический метод. В нашей стране сцинтиграфия используется недостаточно широко в связи с тем, что не имеет особого значения в диагностике рака щитовидной железы по сравнению с УЗИ и ТАБ. Однако сцинтиграфия — единственный метод, позволяющий выявить горячие и холодные участки железы, то есть ее активные и неактивные зоны. В районах йодного дефицита всегда актуальна проблема функциональной автономии щитовидной железы, для диагностики которой сцинтиграфия щитовидной железы незаменима. Перед сцинтиграфией щитовидной железы пациенту вводят микродозу радиофармпрепарата, затем оценивают его распределение с помощью гамма-камеры и с е р и и сцинтиграмм. Показания к сцинтиграфии. Дифференциальная диагностика т и р е о к с и к о з а деструктивный или иммуногенный, п о д о з р е н и е на функциональную автономию, в ы я в л е н и е аномально расположенных и оставшихся после т и р е о д э к т о м и и участков тиреоидной ткани, диагностика метастазов дифференцированного рака щитовидной железы, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. КТ и МРТ обладают весьма низкой информативностью в диагностике заболеваний щитовидной железы при значительной стоимости этих методов, поэтому они практически не используются в диагностике патологии щитовидной железы. Подведем итоги. Первый. Обследование щитовидной железы – это оценка ее структуры и функции. Второй. Для оценки структуры проводится пальпация и УЗИ. Третий. Для оценки функции проводится исследование гормонов из цинтиграфия. Четвертый, самый доступный и точный способ оценки функции щитовидной железы – исследование ТТГ.